передачу ко всему под потолком висело несколько телевизоров, вопящих на разные голоса. На одном экране мелькали мультики, на другом разыгрывался эстрадный номер, на третьем шли новости. Скамейка была жесткой, с жутко неудобной вогнутой спинкой. На такой трудно просидеть больше часа, очень некомфортно. Интересно, кому пришла в голову идея установить такую мебель в зале ожидания? На мой взгляд, сюда бы лучше подошли мягкие, уютные диваны и кресла. От тоски я уставилась на один из экранов. Перед глазами возникла хорошо знакомая заставка. На голубом фоне вертится бело-черный мяч, сейчас появится зайка и скажет «Здравствуйте, вас приветствует передача «Мир спорта» и я, Ольга Воронцова». Прозвучала бодрая музыка, и вместо задорно улыбающейся зайки Передо мной возникло лицо черноволосого темноглазого мужика, который, как ни в чем не бывало, принялся читать спортивные новости. Интересно, куда подевалась Ольга? Что случилось? Зайка никогда не бросит работу. Она всегда будет вести программу. Помешать Ольге не может ничто. Ни высокая температура, ни головная боль, ни семейные обстоятельства. Что бы ни произошло, она возникнет в вашем доме в урочный час с обаятельной улыбкой на устах. К нам в студию без конца звонят зрители, желающие узнать, куда подевалась Ольга Воронцова, неожиданно сказал ведущий. Кое-кто высказывает опасения, что она ушла с работы. Нет, Оля готовила сегодняшний выпуск, но провести его ей помешало несчастье. Я вскочила на ноги. Боже, что стряслось! Примерно около часа дня она попала в автомобильную аварию. «По моей спине потек холодный пот. Сразу успокою», — продолжал парень, — «угрозы для жизни нет. У Ольги сломаны нога, рука и челюсть. Мы надеемся, что наша всеми любимая ведущая скоро появится и озарит экран своей неповторимой улыбкой. Желаем ей скорейшего выздоровления. А сейчас о матче». Я плюхнулась на скользкую пластиковую скамью и, забыв о всех предосторожностях, набрала домашний номер. «Алло!» — заорала Ирка. «Что с Ольгой?» «Ой, ужас! Жуть!» — запричитала домработница. «Слава богу, подушки безопасности сработали, иначе бы погибла». «Говори по делу!» Ирка затаратурила, Из ее слов выходило, что зайка унеслась из дома в начале первого а около двух позвонила женщина и сообщила, что Ольга Воронцова госпитализирована в институт Склифосовского. Непосредственной опасности для жизни нет, сломана правая рука, левая нога и челюсть в двух местах. Говорить Ольга практически не может. «А вас тут ищут», — добавила в конце Ирка. «Все звонят и интересуются. Дарья Ивановна не вернулась?» «Отвечай всем, что я улетела в Париж». «Да ну!» «Вот так внезапно?» «Ира, говори, что велю». «Ладно, ладно. Теперь позови Аркадия». «Так он у Ольги». Все дела отложил и всклив бросился. «Хорошо, сейчас ему позвоню». «Не получится. Почему?» «Он со мной только что говорил, предупредил, чтобы мы не волновались. Он останется в больнице на ночь, а в реанимации велят мобильный выключать». Он там какие-то приборы замыкает. Я отсоединилась и уставилась на сопящего хуча. Так, пришла беда, от оттворяя ворота. Зайка в больнице, Аркадий при ней. Александр Михайлович, ни о чем не подозревая, наслаждается чистым воздухом. А Машка вчера вечером почти ночью укатила вместе с теми, кто занимается в кружке при ветеринарной академии в Питер, на научно-практическую конференцию. Дети долго готовились к этому событию, клеили какие-то макеты, писали доклады. И что мне теперь делать? Где ночевать? Пойти как Оксане нельзя. Если меня начнут искать, то первая, к кому придут, будет она. Отправиться в гостиницу? Во-первых, я с кучиком. Не всякий отель пустит к себе женщину с собачкой. Даже такой маленькой и умильной, как Мопс во вторых милиция элементарно вычислит меня ведь придется показывать портье паспорт впрочем у меня довольно много друзей так сказать второй очереди мы поддерживаем хорошие отношения но общаемся редко попробую ка я обратиться к ленке глотовой о дашка заверещала ленка едва заслышав мой голос сколько лет сколько зим как делишки страшно хочется пообщаться да все недосуг слышь лен «Можно мы к тебе придем?» «Прямо сейчас?» М -м, «Ну да». Ленка замялась, потом старательно изобразила радость. «Конечно, сейчас быстро кексик приготовлю». «Не суетись, я куплю торт». «И то верно, а ты с кем, с Маней?» «Нет, со мной хуч. Мопс? Ну и что?» «Нет, ничего, конечно». «Кстати, можно у тебя остаться на ночь?» «На ночь?» — ужаснулась Ленка. «Но в моей квартире повернуться негде. Сама знаешь, только две крохотные комнатенки. В одной мама с Ксюхой, в другой мы с Володькой. Извини, у нас нет огромного дома». Я повесила трубку. Между прочим, я сама прожила большую часть жизни в блочной распашонке. Ленка по тем временам частенько оставалась у меня. Ей неохота было ехать к матери, которая безостановочно пилила неразумную дочь. Вот она и ночевала в Медведково, да еще не одна, а с Костей, своим первым мужем, из-за которого ругалась с маменькой. Правда, потом они разошлись. Ленка выскочила за Волочку, но это уже неинтересно. Главное, я никогда ей не отказывала. Более того, Ленка и Костя, как молодожены, ночевали в маленькой комнате на моем диване, а я ютилась на кухне, на полу, на матрасе. Голова под столом, ноги у плиты. Тяжело вздохнув, я набрала номер Наты Ромашиной. Послышались частые гудки. Спустя пару секунд я повторила попытку и услышала тоненький голосок Натки. «Да ну!» Я хотела было удивиться, отчего она так отвечает на звонок, но не успела, потому что прозвучала следующая фраза, сказанная другой женщиной. «Вот тебе и ну!» Полгода не разговаривали, а потом с бухты барахты звонит и собирается приехать с ночевкой, да не одна. В ту же секунду я поняла, что НАТО беседует с Ленкой Глотовой. Случается такое с владельцами мобильных телефонов довольно часто. Пытаетесь соединиться с кем-нибудь и невольно влезаете в чужой диалог. В таком случае я немедленно вешаю трубку, но сегодня молча сидела на скамейке, прижимая к себе хуча и слушая, как те, кого считала своими близкими подругами, перемывают мне кости». Ей башни снесло капитально, — ответила Ната. — Живет в своем мире. Прикинь, что моей Люське на день рождения подарила. — Ну? — жадно поинтересовалась Ленка. Духи приволокла. — Вернее, набор. Пузырек вонючий, браслетик и ожерелье, якобы из жемчуга. Хотя это я зря, жемчуг настоящий. Тут на медне по Тверской прошвырнулась. Зашла в пару магазинчиков, увидела, сколько сей подарочек стоит, и чуть не скончалась. Лучше бы деньгами дала. А Люська давно о музыкальном центре мечтает. За каким лядом 14-летней девке жемчуг с элитным парфюмом? Вообще головы никакой нет. Она свою дочурку с макушки до пяток брюликами обвесила, врезла Ленка. Так ее Машка отвратительная толстуха. Нос картошкой, глазки щелочки, уши, как ручки у кастрюли. Взвизгнула Ната. «Ясное дело, надо же женихов приманивать. Вот и старается. Да и что ей? Денег немерено, проблем никаких. Вон, видишь, от скуки с идиотским мопсом по людям таскается. Знаешь, — засвистела Ленка, — я люблю собак. Но мопсы, ей-богу, такие уроды, а этот ее хуч полный кретин. Вечно жрет, морда в крошках, прямо с души воротит смотреть» а она его нацеловывает. «Ах, Хучик! Ах, красавец!» С другой стороны, ехидно протянула Ната, «Кого ей еще любить? Мужика-то нет. А полковник? Он теперь с ними живет». «Да ты что!» — воскликнула Ната. «Разве не знаешь?» «Нет». «Ну, даешь!» «Все уже и говорить давно на эту тему перестали, а ты не в курсе». «Ну! Он любовник Ольги». Близнецы от него. Вот приедешь в гости, приглядись. Просто одно лицо. А Аркадий что? Ничего, он импотент. Не в силах больше слушать весь этот бред, я зашвырнула трубку в сумку. Да, действительно, я подарила Люське набор от Шанель. Но за несколько дней до праздника Люся сама позвонила Машке и стала ныть. Прикинь, какую штуку видела со жерельем. Естественно, Манюня мигом помчалась в магазин и купила набор. У Машки развился комплекс. Она чувствует себя виноватой из-за того, что намного богаче своих подруг, вот и пытается изо всех сил исправить несправедливость. К слову сказать, ни Сашка Хейфиц, ни Ольга Чалова, ни Катя Иванова никогда не делают никаких намеков и страшно злятся, если Маня пытается купить всей компании билеты в кино. Но кое-кто бессовестно пользуется Морозкиной добротой. И потом, Маня у меня вовсе не толстая. У нее хорошенькая, свеженькая мордочка с большими голубыми глазами, роскошные белокурые волосы и аккуратный носик. Никаких бриллиантов у моей дочки нет. Носит украшения, соответствующие возрасту. Серебряные сережки и браслеты, бисерные фенечки, цепочки, кулончик из горного хрусталя. Может, это его Надка приняла за алмазный. А уж насчет того, что полковник — отец близнецов, Я даже и не предполагала, до какой мерзости могут додуматься люди. Уж скорее Хуча можно посчитать сыном полковника. Анька и Ванька совсем не похожи на Александра Михайловича. Я сидела на скамейке, отупев от духоты и шума. Мопсы противные, да мой Хучик красавец. И ему никогда не придет в голову рассказывать мерзкие сплетни. «Ладно, теперь поговорим с Женькой». «Да», — рявкнул приятель. «Женечка, ты где?» Я чуть было не сказала на Курском вокзале, но неожиданно соврала. «В пиццерии. Мастер Итальяна». «Это где?» — Не успокаивался Женька. «На площади у Курского вокзала». «Немедленно езжай сюда». «Почему?» «Сейчас перезвоню». Я уставилась на пищащую трубку. Минут через десять прозвучал звонок. Из трубки доносился шум. Очевидно, Женя вышел на улицу. «Немедленно ехай сюда!» Глагола «ехай» в русском языке не существует, не утерпела я. «Послушай», — взвился Женька. «Грамотная ты наша!» «У Лёни Максимова к тебе куча вопросов неприятных!» «Каких, например?» «Стаса Камулова отравили!» «Я чуть не упала! Да ну!» «Баранки гну!» — заорал Женька поднесли мужику лекарства в таком количестве, что хватило бы на половину населения Москвы. «Как же так?» — забормотала я. «Кто? Когда? Мы же два часа были вместе. Что же это за отрава такая, которая столь долго действует? Очень даже быстро убивает, — отчеканил Женька. Только глотнешь и пишите письма, он и охнуть не успел». «Но кто?» «Ты!» — рявкнул Женька. У наших сложилось твердое мнение, что угостила парня ты. Я? С ума сойти. Мы не знакомы совсем. А некий Алексей Зайрианов сообщил, будто ты со Стасом на его дне рождения весь вечер проплясала и прохихикала. Было такое? Я вспомнила наш разговор со Стасом у входа в консерваторию и растерянно ответила. «Ну да». Вроде мы встретились у Лёшки. Зачем тогда врёшь, что незнакомы? Я не нашлась, что ответить. Уж извини, злился Женька, но ты себя так глупо вела, лучше признаться. В чём? Да всё известно. Лекарство в большом количестве попало в организм Камолова во время концерта. А кто принёс ему воду? Я. Ещё вопросы есть. «Женька», — заорала я, — «ты с ума сошел? Мы столько лет дружим, я похожа на убийцу. И зачем мне лишать жизни полузнакомого парня?» «Ты где взяла воду?» «В буфете купила». «Не ври. Там продавали фанту, колу, шампанское и святой источник, а у тебя была аква минерале. «Господи, у меня на нервной почве развелась идиотия. Извини, болтаю, сама не знаю что. Мне дали бутылку и волокордин. Кто? Мужчина? Какой? Ну служитель. В директорской ложе работает, программки продает, за порядком следит. Внешность описать сумеешь? Я призадумалась. Достаточно молодой, в районе 30, в синем костюме. Блондин, брюнет. Ну, такой какой? Обычный. Цвет глаз. «Не заметила, но если увижу, должна узнать». «Ты его не увидишь». Достаточно жестко отрезал Женька. «Почему?» «В консерватории капельдинерами работают только женщины». «Да? Да. Кто же тогда дал мне воду?» «Дарья», — вздохнул Женя. «Ребята установили, что у Стаса Комолова были проблемы с бабами». «Но он женат. С чего ты взяла?» «Разве у Камолова нет жены по имени Арина?» «Он убежденный холостяк?» Я растерянно замолчала, вспоминая элегантное золотое кольцо, сиротливо лежащее на тротуаре. С чего я решила, что оно обручальное? «Женя, ты меня знаешь много лет. Дарья!» — прервал приятель. «Немедленно приезжай сюда. Есть еще кое-что, свидетельствующее не в твою пользу». «Что именно?» Стас имел дело только с богатыми женщинами. Бедные его не привлекали. Так вот, он сказал Алексею Зырянову, будто свел знакомство с очень обеспеченной дамой, матерью двух взрослых детей. Женщина живет в загородном доме. У нее куча домашних животных, собаки, кошки. Встречается она с Комоловым тайком, потому что уверена, семья не одобрит ее выбора. Узнаешь, Типаш? Это не я. «Еще Стас сообщил, что мадам ревнива и постоянно устраивает скандалы. Это не я!» «Но ведь чудо водичкой Камолова угостила ты!» «Ну мне ее дали!» «Ага, парень, которого в природе нет!» «Дарья, я тебя жду, мы во всем разберемся!» Я сунула телефон в карман. «Да уж, старая истина, друзья познаются в беде!» «Сколько интересного я узнала за последний час!» Ленка Глотова и Ната Ромашина на самом деле терпеть меня не могут. А Женька мигом поверил уликам. Ясно одно, домой возвращаться нельзя, и друзей, кроме Оксаны, у меня нет. А ей звонить опасно. Я села у окна и стала смотреть на улицу. Прямо перед глазами простиралась площадь. Машины, люди, магазинчики. Справа виднелась вывеска «Пиццерия Мастер Итальяно. Может и правда заглянуть туда, слопать кусок пиццы с сыром и помидорами. Интересно, впустят меня в забегаловку вместе с кучиком. Впрочем, если суну секьюрити у входа 10 долларов, он мигом начнет нахваливать мопса. Я уже поднялась и хотела идти в харчевню, как на площади начали происходить интересные события. Оглушительно воя, К пиццерии подлетели две милицейские машины. Парни в форме быстро вошли в закусочную. Зрение у меня стопроцентное, плавно переходящее в легкую дальнозоркость. Окна в пиццерии «Мастер Итальяна» огромные, отлично вымытые, и было очень хорошо видно, как бравые менты проверяют документы у посетителей. Но не у лиц кавказской национальности, коих за столиками сидело довольно много. Нет, На этот раз правоохранительные органы интересовались паспортами исключительно у женщин, блондинок со стройной фигурой, одетых в джинсы и футболку. Таких в кафе нашлось всего трое. Потом патрульные вышли на площадь, коротко переговорили по рации, сели в бело синие автомобили и уехали. На этот раз без боя и грохота. Я плюхнулась на скамейку. Вот оно как. Не успела я соврать Женьке, Что лакомлю спицей, так он тут же, предал до шутку. Это меня сейчас искали менты. Недаром их интересовали блондинки. Ну, Женька, ну, гад. И этот человек считался моим другом. В состоянии шока я повертела в руках мобильный, потом зашвырнула его в урну, подхватила саквояж и велела Хочу Пошли, по залу пойдешь сам, а на выходе возьму тебя на руки. Мопс послушно поплелся за мной. Я медленно плелась к двери. Значит, меня ищут. Как сани нельзя, домой тоже. Куда идти? Внезапно в голову пришла отличная идея. Здесь, на площади, имеется квартирное бюро. Можно снять на некоторое время жилплощадь, только, небось, потребует паспорт, а мне нельзя его показывать. Дойдя до двери, я хотела подхватить хуча, наклонилась и увидела, что собачки нет. Обернувшись, заметила его почти посередине зала. Мопс присел, из-под задних лапок вытекала лужица, а с другого конца помещения спешила к безобразнику женщина в синем халате со шваброй и ведром. Испугавшись, что обозленная уборщица сейчас треснет описавшегося мопса палкой, я на ходу, вытаскивая кошелек, побежала назад. К мы приблизились одновременно, я и поломойка. Извините, бога ради, это моя собака, вот возьмите, только не бейте Хуче. Уборщица грохнула ведро оппол, устала откинула с лица выбившуюся прядь волос и тихо сказала, «Мне и в голову не придет стукнуть такое милое животное». Тетка была по виду старше меня, скорее всего, она недавно справила 55-летие. Усталые карие глаза смотрели приветливо, А губы улыбались. Секунду уборщица изучала хуча, потом сказала, он не виноват. Просто обалдел от шума. Вон какой бедлам. У меня к концу дня голова кругом идет. Чего уж от маленькой собачки хотеть? И она, наклонившись, погладила пса. «Вы собачница», — скорее утвердительно, чем вопросительно сказала я. «И кошатница», — улыбнулась тетка. Впрочем, как говорил Шопенгауэр, чем больше я узнаю людей, тем сильнее люблю собак. Я уставилась на поломойку во все глаза. Та принялась быстро подтирать лужи. Когда кафельная плитка заблестела, я отмерла и спросила, не подскажете, где здесь квартирное бюро? Что? Ну, агентство такое, хочу квартиру снять. У вас есть регистрация? Там без нее не примут. «Я москвичка». Уборщица вскинула брови. «Да? Правда? Ну вот видите, паспорт с постоянной столичной пропиской». «Почему же тогда квартиру ищете? Я была замужем, потом супруг умер, а свекровь велела убираться вон. Жила одно время с сыном, но не заладились отношения с невесткой, разругались вдрызг. Вот и оказалась на вокзале вместе с необходимыми вещами и хучем. «Деньги есть». Думаю, пока снять квартирку, а там разберусь. Поломойка оперлась на швабру. Хотите ко мне поехать? Живу в двухкомнатной квартире одна. Сто долларов в месяц устроит? Конечно. Еда сюда не входит. Естественно, только у меня собака. Ну и хорошо, у самой две. Внезапно свинец в моей груди расплавился и горячим потоком стек в желудок. Дышать мгновенно стало легко, и меня покинуло чувство безысходности. «Отлично. Куда ехать?» «Ты посиди тут еще часок», — сказала уборщица. «Сейчас смена закончится, и двинем. Кстати, меня зовут Тина». Дом, в котором мне отныне предстояло жить, выглядел не лучшим образом. Серая пятиэтажка из бетонных блоков, швы между которыми замазаны какой-то черной субстанцией. Ни домофона, ни кодового замка. По узкой лестнице мы взобрались на пятый этаж, и моя хозяйка вставила ключ в замочную скважину. Я не всю жизнь провела в благополучии. Богатство свалилось на нас не так давно. Долгие годы жила в Медведково, именно в таком блочном доме. И сейчас хорошо знала, какой интерьер скрывается за обшарпанной деревянной дверью. «Входи», — велела Тина. Я покорно шагнула в крохотную прихожую, споткнулась об обувницу и остолбенела. Из комнаты медленно выходила собака Баскервилей. Огромное серое животное с жуткой мордой. «Мама!» — пискнула я. «Не бойся!» — устала, — ответила Тина. «Знакомься, это Альма». Чудовище завертело длинным тонким хвостом и издало тихое «Гав». Он не съест хуча. Альма, дама, засмеялась Тина, и она обожает всех, жутко любвеобильная особа. А уж по маленьким собачкам прямо сохнет. «Аф, аф, аф!» донеслось из кухни, и в коридорчик выскочило нечто небольшое, лохматое, остроносое. Я попятилась. «А это кто, крыса?» «Ты что, она желает!» — возмутилась Тина. «Собака, конечно. Роза фон Лапидус Грей». «Прости, как ты ее назвала?» «Роза фон Лапидус Грей. Это порода или имя?» Тина засмеялась. «Я ее породу точно не знаю. Кажется, китайская лохматая шицу». «Первый раз про такую слышу». «Да какая разница?» — отмахнулась Тина. «Одна беда. Эта мелочь откликается только если ее называешь полным именем. Станешь орать «Роза, Роза, Роза» — все горло сорвешь, а она даже ухом не поведет. Но представь, выхожу я во отбор и торжественно вопрошаю. «Роза фон Лапидус Грей, ты пописала?» «Соседи с ног валятся от хохота». «Ой, ну как же тебя угораздило так собачку обозвать?» «Она мне уже с именем досталась», — заявила Тина. «Да ты входи, объясню потом». Я бочком пролезла в крохотную комнату и ахнула. Все стены были забиты книгами. Полки шли от пола до потолка, а тома в них стояли столь плотно, что не оставалось даже самой малюсенькой щелочки. Вальтер Скотт, Роман Ролан, Бальзак, Гюго, Золя, Диггинс, Анатоль Франц, Генрих и Томас Манны, Шекспир, Чехов, Толстой, Бунин, Куприн. На самых крайних стеллажах виднелись яркие томики детективов и фантастики. Похоже, тут жил совершенно ненормальный книголюб, скупавший все содержимое лотков и магазинов. «Твоя комната, — следующая, — пояснила Тина, — Извини, придется через мою ходить. Но я работаю сутками, в двух местах. Часто сталкиваться не будем. Я втиснулась в крохотную комнатенку. Именно в такой я прожила много лет и знаю ее размеры. Ширина — метр девяносто, длина — два семьдесят пять. В коморке стоял раскладной диван, вернее, софа с подушками. Ужасный гардероб, больше всего похожий на поставленный стаймя гроб, и ободранная тумбочка, царапины и потертости на которой чья-то рука аккуратно замазала йодом. Впрочем, в квартире было очень чисто. На полу не пылинки, занавески хрустят от крахмала, а постельное белье, которое Тина вытащила из шкафа, было безукоризненно выглажено. Поджидая, пока на газовой плите вскипит огромный, жутковатого вида эмалированный чайник, я пробормотала. Похоже, ты не всегда работала поломойкой. «Правильно!» — улыбнулась Тина. «Вообще говоря, я филолог. Всю жизнь просидела в НИИ советской литературы. Даже кандидатскую защитила по Серафимовичу». «Это кто такой?» А, отмахнулась Тина. «Не забивай себе голову. Писатель из соцреалистов состряпал роман «Железный поток». Сейчас про него все благополучно забыли». «Как же ты оказалась на Курском вокзале?» Тина пожала плечами. «Обычно?» А все-таки, когда грянула перестройка, ответила хозяйка, многие научно-исследовательские учреждения начали потихоньку умирать. Да это и понятно. Служба в ней была синекурой. Особенно в таких, которые не работали на военно-промышленный комплекс или народное хозяйство, а изучали театр, кино, литературу, поведение людей или животных. Сотрудники являлись на службу к десяти, а кое-кто и к одиннадцати, начинали пить чай, кофе, сплетничали. От них требовалось написать в год пару статей для публикации в узкоспециализированных журналах и отчитаться на ученом совете об изученных книгах. Сами понимаете, такие условия никого не напрягали, и в отличие от учебных заведений, тут не было никаких студентов, лекций и семинарских занятий. Раз в неделю сотрудникам полагался библиотечный день. Так что вместо двух выходных у них получалось три. Кстати, и зарплату по советским временам им платили вполне приличную. 140, 160, 180 рублей. Естественно, попасть на такое сладкое местечко было трудно. Но Тине повезло. Ее пристроил в НИИ свекор. И долгие годы она провела в свое удовольствие, медленно поднимаясь по ступеням карьерной лестницы. Лаборант, ассистент, младший Научный сотрудник, старший научный сотрудник и так далее. Размеренное существование рухнуло в 1984 Сначала от инсульта скончался свекр, не успела на его могиле осесть земля, как заболел муж. Супруг сгорел буквально за пару дней от такой простой болезни, как грипп. Потом началось стремительное обнищание страны, головокружительный взлет цен, развал экономики, гражданская война. Кому, скажите, нужна в такой ситуации литература, да еще советская? НИИ стал тихо умирать. Сначала сотрудников отправили в бессрочный отпуск, а потом и вовсе приказали двигать на биржу. Тина честно отстояла в очереди к наглой молодой девице, которая с кислым видом словно выдавала деньги из своего личного кармана, оформила пособие и порекомендовала переучиться. Рабочих специальностей не хватает, снисходительно вещала девчонка штукатуры, маляры, посудомойки всегда в дефиците. Но Тине не хотелось бегать по стройке или работать сменами на хлебозаводе. Сначала она пристроилась в ближайшую школу. Директор принял ее с распростертыми объятиями. Учителей русского языка и литературы не хватало. Целых два года Тина пыталась полюбить детей. Получалось плохо. Своих отпусков ей Господь не дал, а чужие раздражали до зубовного скрежета. Наглые, крикливые, дурно воспитанные, постоянно жующие жвачку. Да еще дети совершенно не хотели ничего читать. С книгами великих писателей норовили познакомиться посредством брошюрки «Краткое изложение ста произведений», включенных в учебную программу. И сочинения писали просто ужасающие. Тина не выдержала и ушла. Затем навалилась новая беда — В груди обнаружилась маленькая, сгорошена опухоль. Районный терапевт отправил к онкологу. Тот мигом велел ложиться в больницу. Бедной тени пришлось пройти все круги ада, уготованные таким больным. Три операции, лучевая и химиотерапия, гормоны. Дали инвалидность, пенсию в 400 рублей и сказали, вам нужны хорошие витамины, хорошее питание, отдых и положительные эмоции. Шатаясь от слабости, Тина принялась искать работу. Но начальники, завидя ее хрупкую фигурку в парике, мигом заявляли, простите, место занято. Наше время жестоко. Больная женщина, справившая пятидесятилетие, никому не нужна. Потом подруга предложила ей поработать поломойкой у своей соседки, жены новорусского банкира. Тина недолго колебалась. Прожить на 400 рублей в наше время не сумел бы и отшельник, питающийся сушеными кузнечиками. Два года Тина бегала по бесконечной квартире, моя полы, драя ванну с унитазами и подбирая вещи, которые повсюду расшвыривала 13-летняя дочь хозяйки. Потом банкир то ли разорился, то ли притворился банкротом, но семья, спешно собравшись, умотала в Израиль. Тину, естественно, не взяли. Впрочем, оставили ей и недавно приобретенную за деньги собачку Розу фон Лапидус Грей. У никогда не было животных, но, услышав, как хозяйка покоя чемоданы, равнодушно обронила, «Завтра отвезете Розу на улицу Юнатов, ее усыпят». Пришла в ужас и попросила, «Можно я заберу ее себе?» Хозяйка весьма холодно ответила, «Берите». охота с ней возится. Вот так они стали жить вдвоем, проголоть, не имея возможности купить ничего, кроме крупы, хлеба и кефира. Роза фон Лапидус Грей отощала и стала похожа на четвероногую мохнатую кильку. а Тина превратилась в тень. Радовало только одно от чего отчего-то перестали болеть послеоперационные швы. Успокоился измученный лекарствами желудок, и онколог, которому Тина явилась для профилактического осмотра, с удивлением сказал – «Похоже, была ошибка». «У вас нет рака». «Может, я выздоровела?» Робко поинтересовалась женщина. «Такого не случается», — отрезал добрый доктор. «А вот ошибочки происходят. Живите и радуйтесь». Другая женщина, услыхав подобное заявление, устроила бы дикий скандал. Как это ошибочка? А операции, сколечившее тело? А химия? А лучевая терапия? Но Тина просто ушла. Честно говоря, жить ей совершенно не хотелось. Во-первых, не для кого, во-вторых, незачем. Голодать больше не было сил, бороться за существование тоже. На последние гроши Тина приобрела в аптеке снотворное, потом помылась в ванной, высушила волосы феном, постелила новое белье на кровать, надела парадную сорочку, положила на стол записку «В моей смерти прошу никого не винить». Рядом устроила деньги, собранные на похороны. Позвонила одной из своих коллег, попросила. «Зина, приезжай завтра ко мне в гости. Дверь будет открыта, звонок не работает». Легла на диван, взяла стакан и наткнулась глазами на собачку. Роза фон Лапидус Грей, очевидно понимая, что хозяйка задумала недоброе, поставила маленькие лапки на софу и, отчаянно помахивая хвостом, изредка нервно поскуливала. Тина отставила стакан. «Бедное животное ни в чем не виновата, надо отдать его в добрые руки». Отчего-то ей подумалось, что хорошие люди роятся на вокзале. Держа под мышкой розу, Тина приехала на Курский, и первый, кого она увидела, был мужик, вернее, обрубок без нижней части тела, сидящий на деревянной подставке. Сама не понимая, почему, Тина подошла к парню и спросила, «Слушай, как же ты существуешь?» «Неужели никогда не хотел с собой покончить?» Парень поднял глаза и рассмеялся. «Да ты чего? Я семью кормлю. Мать, отца и младшую сестру. Им без меня кранты придут. А потом даже хорошо, что я в инвалида превратился. Почему?» — совсем растерялась Тина. «Что такого замечательного в твоем положении?» «Все, что Господь не делает, все к лучшему», — философски изрек юноша. Я до армии идиотом был, только по бабам носился. Горело под хвостом, прямо пекло, ни до чего было. А теперь учиться поступил на программиста. Я тут только днем побираюсь, вечером меня отец на занятия возит. Тина смотрела на парня, чувствуя, как щеки охватывает огонь стыда. Очевидно, юноша что-то понял, он улыбнулся и сказал «Не дрейфь! Выход из безвыходного положения там же, где и вход, не падай духом». Тина хотела было ответить «Спасибо», но тут ее глаза наткнулись на объявление «Требуется уборщица. Работа сутки через трое». «Какая разница, где мыть полы, на вокзале или у хозяйки?» — промелькнуло у нее в голове. Стакан с растворенными снотворными таблетками она выбросила. Приехавшую на завтра подругу просто напоила чаем. Перед глазами стоял счастливый инвалид, получеловек, содержащий семью и желающий получить образование. Если уж он не пал духом, то ей вовсе стыдно нюниться. Здесь же, на вокзале, Тина подобрала Альму. Голенастый щенок бегал по залу, изредка заглядывая в урны в поисках объектов. Дежурная по залу велела уборщице вывести животное на улицу. Тина послушно схватила веселую псинку за холку и отвела на ступеньки, ведущие к входу. Вечером, когда она шла домой, к ее ногам с радостным лаем кинулся изгнанный пес. Он явно выбрал Тину в хозяйке. Сидел все время и ждал у двери, потом довел до метро. Собираясь войти в подземку, Тина оглянулась. Собачка стояла, свесив голову на бок. Боясь разрыдаться, уборщица уехала. Представьте теперь ее изумление, когда через два дня она нашла четвероногого на том же месте. Отчаянно скуля, двор-терьер кинулся к тене, а потом снова ждал ее у выхода. Ясное дело, она взяла щенка, назвала Альмой. Из крохотного умильного комочка выросла здоровенная лошадь, зверь неизвестной породы. Альма оказалась умной, интеллигентной, совершенно не шумной. Роза фон Лапидус Грей, не ей даже до щиколотки, полностью держала подругу под каблуком. Она первая подходила к миске с едой, спала на диване и облаивала Альму, если та пыталась устроиться рядом. Вот так они и жили втроем, Тина, Альма и Роза, пока женщина, решив подзаработать, не позвала к себе меня и Хуча. Лежа ночью на непривычно узкой, бугристой софе я не могла заснуть. Господь часто посылает нам испытания, и пройти их надо достойно. Тина не сломалась, не сложила лапки, победила тяжелую болезнь, спасла еще две живых души. Я тоже не имею никакого права падать духом. Остается только одно — самой найти убийцу. Лишь в этом случае я смогу спокойно, не таясь, вернуться домой. Похоже, помощи ждать неоткуда. Утром я едва сползла с неровного лежбища. Спина просто раскалывалась от острой боли. Противный остеохондроз, поразивший мой позвоночник после того, как я провела ночь не на ортопедическом матрасе, мигом поднял голову. Держась за поясницу, я добралась до кухни и обнаружила на столе записку. Ушла на работу. Хуча прогуляла вместе со своими. Есть он отказался. Чай, кофе и сахар в шкафу. Бери, не стесняйся. Я распахнула дверцы и обнаружила на полочке продукты, которые мы никогда не покупаем из-за их на редкость отвратительного качества. Растворимую бурду, производимую в Питере, упаковку чая со слоном и турецкое печенье. С тоской, оглядев несъедобные продукты, я обозлилась на себя. Насыпала в кружку мелкого коричневого порошка и принялась ждать, пока засвистит чайник. Избаловалась ты, однако, до шутка. Подавай тебе только натуральный, лава ора и горячие круассаны на завтрак. Забыла, как радовалась в прежние времена, обнаружив в продуктовом заказе к празднику подобную баночку. Решив себя наказать, я выпила целых две чашки отвратительного пойла и сгрызла полпачки печенья, сделанного, очевидно, на цементном заводе. У ножек стола лежал мрачный хуч. Перед ним стояла полная миска овсянки, сваренной на воде, На скользкой горке лежал кусочек шкурки от докторской колбаски. Мне стало смешно. Ей-богу, мы с кучиком сладкая парочка. Мопс не выносит геркулес. Съесть эту страшно полезную кашу он может только в одном случае, если ее сварили на крепком мясном бульоне и перемешали с вкусной печенкой или говядиной. Шкурку от колбасы Хуч не воспринимает как лакомство. Честно говоря, он ее до сих пор никогда не видел. Я обратила внимание, что ни Альма, ни Роза, фон Лапидес Грей, уважая чужую собственность, не польстились на его наполненную миску. И довольно сурово сказала, «Похоже, милый, тебе придется пересмотреть диету. Не могу же я кормить вас, сэр, отборным мясом на глазах у двух интеллигентных собак, почитающих за радость получить на завтрак кашу с запахом колбасы». Хуч вяло чихнул. «Ничего», — успокоила я его, берясь за телефон. Тебе не вредно поголодать. Алло, завопила Ирка. Слушаю. Как дела? Хорошо, не в попад заявила домработница. Можете не привозить белье. Хозяйка в Париж улетела. Я быстренько отсоединилась. Так, все ясно, в доме милиция. Значит, до телефонной книжки мне не добраться. Впрочем, я бы на месте тех, кто занимается расследованием... Конфисковала бы блокнот и начала прозванивать знакомых. «Ладно, не стану унывать. Я хорошо помню, что Лёшка Зырянов работает в доме моделей у Олега Жердина. Мы с Алексеем вместе учились в институте. Правда, он был на курс старше меня. Потом сталкивались на различных мероприятиях, когда пытались подработать переводами. Леша водил по Москве группы туристов, сидел в международном Шереметьево возле стоек, где работают пограничники». Затем пристроился в издательство, получал разовые нерегулярные заказы. На заре перестройки он попытался переводить импортные кинофильмы, потоком хлынувшие в Россию, но был быстро затоптан конкурентами. Одним словом, никаких успехов на службе он не достиг. Честно говоря, мне было его жаль. Алешка добрый парень, но немного лентяй. Он из тех людей, которые всегда везде приходят на полчаса позже. «В начале девяностых Зырянов года на два пропал из поля моего зрения. Одно время я считала, что он, поддавшись моде, укатил на ПМЖ в Америку. Но затем Нюша Рукавишникова в день, когда наш бывший курс собирался на ежегодную традиционную встречу, явилась на сходку в сногсшибательном вечернем костюме и заорала, глядите, какая шмотка. Где взяла, налетели на нее наши девчонки. Небось, целое состояние отдала». «А вот и нет», — радостно пояснила Нюша. «Лёшка Зырянов шил. Он теперь модельер и портной». Все раздвинули рты. Информация оказалась правдивой. У Зырянова неожиданно обнаружился талант. Из невостребованного, непосредственного толмача он превратился в модного завсегдатая тусовок. Потерзав телефон еще минут пять, я услышала слегка кокетливое «Аллоу». Можно Алексея Зырянова? Он занят. А когда освободится? Ах, затараторила девица. Его сегодняшний день расписан по минутам. Три примерки, два показа. Алексею Леонтьевичу даже кофе попить, и то некогда. Если вы по поводу заказа, то в сентябре он клиентов больше не берет. В ближайшее время, когда можете подойти, октябрь. Я повесила трубку. Так, значит, Лёшка собирается весь день провести на работе. Очень хорошо. Едва переступив порог дома моделей, вы попали в необыкновенное место, где тучами роятся люди, имеющие нетрадиционный взгляд на многие вещи. Начнем с того, что потолок тут был черным, стены белыми, а мебель красной. Подобное цветосочетание запросто может довести до нервного припадка любую впечатлительную личность но особо сидящая за столиком у входа чувствовала себя вполне комфортно. Впрочем, она сама выглядела более чем оригинально. Выкрашенные в розовый цвет не слишком густые волосы с правой стороны не спадали на плечо. С левой они были неровно обрублены на уровне виска, а челка, прикрывавшая узенький лобик, походила на забор бедной крестьянки. Вы понимаете, что я имею в виду? Небось, не раз видели такие изгороди, в которых колья перемежаются с дырками. Увидев меня, девушка встала. Я сглотнула слюну. Ростом администраторша оказалась как Эйфелева башня, а объемом напоминала зубочистку. Тонкая-тонкая, без всяких неровностей и выпуклостей. Я со своим первым размером бюста смотрелась рядом с ней, как помыла Андерсон возле тинейджерки но окончательно доконал меня ее костюм, ярко-фиолетовый в зеленую клетку. «Ей-богу, приди мне на минуту в голову, дикая идея заказать в этом ателье обновку!» Я тут же бы убежала прочь, увидев эту красоту на служащей. «Вы к нам?» — защебетала зубочистка, кокетливо хлопая ресницами. «Очень хотелось ответить, нет, хочу купить два кило картошки». На кретинские вопросы следует давать такие же ответы, но я удержалась. Да, где можно найти Зырянова? Алексей Леонтьевич в голубой трамвайне. Сначала я не поняла, что она имеет в виду, и чуть было не переспросила, в каком трамвае. Но потом сообразила, о чем идет речь, и с огромным усилием подавила рвущийся наружу хохот. Существительное травайл в переводе с французского работа. Человек, плохо говорящий на языке трех мушкетеров, произнесет его как травай, следовательно, травайня рабочая комната. Небось Лешка побывал в Париже, посетил местные точки, где шьют одежду на заказ, и увидел на дверях таблички. Алексей Леонтьевич дико занят, верещала девчонка. Но я, не слушая ее, уже шла по коридору, разглядывая двери, выкрашенные в разные цвета. Голубая оказалась последней. Я поскреблась в створку. «Чего надо?» Весьма невежливо донеслось в ответ. Я пролезла в кабинет. «Добрый день!» «Сказал же, занят!» Рявкнул стоящий к двери спиной Алексей. «Ай-яй-яй, как грубо! А вдруг я пришла сделать очень выгодный заказ?» «Вдруг мне требуется сшить целый гардероб? Платье, костюмы, пальто и прочее!» Зырянов обернулся и засмеялся. «Ну да, шутка!» «Ты-то вряд ли захочешь носить мои модели. Что тебя привело в наши пенаты?» Я поискала глазами свободное кресло, но тщетно. Все сиденья были заняты кусками материи, листами бумаги и бобинами с нитками. Лешка мигом сообразил, как поступить. Он сбросил на пол, Рулон ярко-голубого шелка и велел, устраивайся как дома. Внезапно мне стало грустно. Когда я еще попаду домой? Ты слышал, что Стас Камолов погиб? Алексей кивнул, мне звонили из милиции, а потом приходил дурно одетый молодой человек и отнял кучу времени, задавая идиотские вопросы. Чего он от тебя хотел? Ну, с кем жил Стас, где работал? Ты так хорошо знал Камолова? Зырянов хмыкнул, вытащил янтарный мундштук, изогнутый самым кретинским образом, выудил из кармана золотой портсигар, вставил тонкую сигаретку в мундштук и спохватился. «Ты разрешишь? Кури на здоровье, если эта фраза не покажется тебе двусмысленной. Ты откуда знаком со Стасом?» Лешка выпустил струю синеватого дыма и пожал плечами. Во-первых, его знали все. Во-вторых, он шил тут костюмы. А в третьих Стас это же джетсет. Кстати, хочешь кофе? Я кивнула и стала слушать, как Лёшка деловито отдает по телефону указания в отношении экспресса. Джетсет. Откройте и перелистайте любой яркий глянцевый западный журнал. Обязательно встретите там это словечко. Термин, который изобрел в 70-е годы итальянский писатель Альберто Моравио. Он назвал таким образом общество людей, жизнь которых состоит в поисках удовольствия. Найти в русском языке перевод этого слова довольно просто. Это «тусовка» намного сложнее обнаружить само явление в нашей действительности. Я встречала в Париже этих людей – богачей, аристократов, плейбоев, авантюристов, охотниц за богатыми муженьками и жигала. Круг их узок – Туда не слишком охотно пускают посторонних. Лето эти люди проводят в Биоритце, осенью встречаются на скачках в Лондоне, весной уезжают в Марокко. Для того, чтобы вести такой бездумный образ жизни, необходимо иметь хорошее состояние и соответствующий характер. Для члена джет-сет не составляет никакого труда позавтракать в Париже вечером оказаться в лондонской опере, а ночью отправиться в Мадрид. Более того, если вы игнорируете светские развлечения и не появляетесь на людях как минимум 5 дней в неделю, вас сочтут в тусовке персоной нон-грата и перестанут приглашать на суаре и фуршеты. А для истинного тусовщика нет страшнее наказания, чем обнаружить утром пустым поднос, на который кладут конверты с приглашениями. Впрочем, для того, чтобы быть своим в этом кругу, совсем не обязательно иметь в кармане золотую кредитку. Достаточно появиться на вечеринке в качестве сопровождающего лица кавалера или дамы. Если понравитесь, члены тусовки начнут передавать вас по эстафете. Тут главное не растеряться и постараться сбегать под венец. Естественно, через пару месяцев последует развод, но тусовка примет вас, и среди ее членов вы найдете второго супруга, а может быть и третьего, и четвертого. В России долгое время не было по-настоящему богатых людей. Наши тусовщики кочевали с фуршета на фуршет, частенько имея в кармане аккуратно сложенный пакет, куда, оглядываясь по сторонам, сгребали тарелок пирожки, бутерброды и фрукты. Согласитесь, это не настоящий джет-сет, а пародия. Но потом положение изменилось. Сейчас я могу вам назвать с десяток москвичей, ведущих тусовочный образ жизни в европейском понимании этого слова. Что, он был так богат? Любой другой на месте Алешки мигом бы задал вопрос, а тебе какое дело, зачем пришла? Но Зырянов слишком долго вертится в кругу светских лиц, поэтому самое приятное для него — это посплетничать о ближнем. Схватив личную чашечку кофе, Модельер закатил накрашенные глазки. «Богат? О, мой бог! Он Альфонс, жигало! Хочешь, расскажу, каким образом статик оказался на плаву? А, впрочем, ты не торопишься?» «Абсолютно нет, но мне сказали на входе, будто у тебя несметное количество дел». «Фигня!» — отмахнулся Леша. «До семи я свободен. Вечно Лола путает. Вот завтра сумасшедший денек, прямо на части разорвут, а сегодня могу слегка расслабиться и получить удовольствие». Стасик – титан. В каком смысле? В прямом. Хочешь сказать, что он силен и благороден, как полубог? Алёшка тоненько захихикал, да вовсе нет. Просто наш Стас ухитрился превратиться из шестерки в козырного туза. Ну, слушай. Откуда Стас Камолов появился в Москве, не знал никто. Просто один раз на очередную премьеру – куда ломанулся весь Бамонт, Анна Лапшина появилась в сопровождении безукоризненно одетого молодого человека. Народ, собравшийся в зале, глядел в основном не на сцену, а на парочку, устроившуюся в седьмом ряду портера. На самых лучших местах для тех, кто желает посмотреть балет. Анечка только-только отметила 70-летие, но после пяти или шести операций, проведенных лучшими косметологами Европы, Дама выглядит максимум на 50. Злые языки поговаривали, что оборотистые доктора откачали у лапшиной жир задницы, а потом нарастили с его помощью бюст дамы. Кое-кто хихикал, видя, как Аня старательно сохраняет на лице серьезное выражение, потому что после всех подтяжек она не могла улыбаться. Некоторые дамы злые языки, как все существа женского пола, ехидно замечали, Лапшина, конечно, косит под молоденькую. Только когда она садится, у нее приоткрывается рот. Если услышавший это заявление человек был простоват, то обязательно следовал вопрос «Почему?». И тогда милейшая дама охотно поясняли «Кожи на теле не хватает». Все поотрезали и натянули. Сколько бы ни капал у сплетниц яд с языков, как бы ни кривились они приведя виде точенной фигурки лапшиной, Факт оставался фактом. Она выглядела неприлично молода. Еще она страшно злилась, когда кто-нибудь величал ее по отчеству и, кокетливо протягивая незнакомцам тоненькую ручку с бледной кожей, чирикала. «Рада видеть вас. Меня зовут Анечка». Лапшина знала, что возраст дамы выдает в основном не лицо, а шея и руки. Поэтому без раздумий согласилась на процедуру сведения при помощи жидкого азота старческих пигментных пятен. И еще мужчины, которых Анечка укладывала в свою постель, были молоды, хороши собой и бедны. Целый год Стас носил за Аней шаль, подавал ей пальто, открывал дверь автомобиля и танцевал на вечеринках. Но потом он, очевидно, надоел лапшиной, и она передала мужика своей доброй знакомой Элен Войнович. Элен была любовницей Камолова чуть больше месяца. Чем-то он не угодил Войнович, и в декабре... Стас засветился в консерватории вместе с Ренатой Горской. С тех пор он то и дело маячил с разными дамами и стал достаточно обеспеченным человеком. Богатые, стареющие тетки делали ему подарки. Одна преподнесла машину, другая — квартиру, третья — золотой Ролекс. «Он что, не работал?» — прервала я Лешку. Зырянов хитро прищурился. «А то ты не знаешь. Откуда бы?» «Ой, Дашка!» — погрозил меня пальцем Леша. «Мне ты можешь не врать! Арина все рассказала!» «Кто?» «Да ладно передо мной Ваньку валять!» «Я никого не валяю! Просто ничегошеньки не понимаю! Кто такая Арина?» «Сладкова! Предпоследняя любовь Стаса!» «Ой, целый роман!» «Почему предпоследняя?» — удивилась я. Лешка ухмыльнулся. «Сколько лет мы знакомы?» Лучше не считать, а то у меня испортится настроение. Ага. Поэтому-то до да шутка. Не надо ничего из себя корчить. Уж мне это известно, от чего Арина последние два месяца бесится. От чего? От того, что Стасик от нее свильнул. Куда? Секунду, Зырянов вертел в руках мундштук, потом выпалил. К тебе? Ко мне? Ты с ума сошел? Вовсе нет. Арина мне все рассказала. «А ты вывалил эту идиотскую версию милиции? Ну, знаешь...» Плохо владея собой, я схватила длинную деревянную линейку и со всего размаха стукнула ею о журнальный столик. Раздался сухой треск, и у меня в руках остался неровный обломок. «Эй-эй-эй!» — попятился вскочивший на ноги Зырянов. «Ты того, поосторожней!» «Ну, сказал, и чего...» А того, заорал я, что из-за твоей идиотской болтовни меня считают той женщиной, которая отравила Стаса из ревности. Ну быстро выкладывай, что натрепал и от чего у тебя появилась сия кретинская мысль. Алексей снова плюхнулся в кресло. Когда Арина принялась тут сопли развешивать, я сразу понял, что речь о тебе идет. Давай по порядку. Кто такая Арина? «Сладкова. Фамилию я уже слышала. Чем занимается? Где живет? Давай, давай, выкладывай».